Глава 17 Выходить ночью на полигон первым курсом запрещено. Это знает каждый из нас. Это прописано в правилах. Висит на доске в главном вестибюле и выделено красным. И все же мы шли. Аккуратненько, у самой стеночки, чтобы нечаянно не быть замеченными из окон Академии, казармы или общежития. Второй полигон намного обширнее первого, находящегося внутри квадрата академии. Он находился за узкой речушкой. Ее нужно было перейти по мосту. Полигон огражден магическим куполом, пропускающим только тех, кто имеет магический браслет адепта на руке. Как нам объяснили, это для того, чтобы всякая нежить не могла пройти с полигона на территорию Академии. Мы шли именно на второй полигон. Там было больше инвентаря для занятий. По крайней мере, так говорил Расс. Мы с Росом переглядывались, пока он рассказывал, что слышал у старших, что на втором есть совершенно все для практики. Даже то, что считалось запрещенным и использовалось только в некромантике. Именно вот это запрещенное, а значит самое интересное, он и хотел увидеть и потренироваться. «Куда крадемся?» Наигранно ласковый голос Лейки заставил нас испуганно повернуться к ней. «Ох, у вас такие лица!» Она засмеялась. «Неужели задумали черное дело?» «Ой, ваша зверушка совсем бледная стала!» «Девочка, темные дела не по твоей селенке!» Это мы некромантки можем, а ты, судя по всему, только зубки скалить да мордочку невинную делать. Одно слово, зверушка, успокойся, лейка. Хмуро подступил к ней раз. Руки его непроизвольно сжались в кулаки. Девушка растерялась и сделала шаг назад. Руки Раса полыхнули, он был однозначным магом огня и управлялся с тем более чем хорошо. И возможно даже что-то сейчас произошло бы, но парни за плечо поймал Росс. Глаза его изменили цвет, став голубыми, почти прозрачными. Росс, в отличие от брата, унаследовал магию воды. Уж кто из их родителей каким стихийником был, я не знала. Но стихии родителей поделили между сыновьями. «Не тронь!» — глухой голос Роса прорезал ночной воздух. Это было сказано настолько жестко, что на близнеца посмотрели все. Расс нервно скинул с плеча руку брата. «Ну и дурак же ты, Росс! Лейка подскочила к водному стихийнику. На губах появилась ухмылка. «Росс, а проводи меня в комнату, а то по дороге встречаются всякие», — пропела тонким голоском. И, заглядывая в лицо, парню хлопнула огромными ресницами. Мы с Расом закатили глаза. «Росс будет полным идиотом, если согласится». Лейка им крутила, как хотела. Заметив однажды восхищенный взгляд Роса, некромантка не упустила шанс пользоваться влюбленным парнем. Он делал за нее задания по боевой теории. Ходил с ее подругами в парк, пока девушка развлекалась с Ньютом. Таскал учебники. И все это с покорностью на строгом лице. «Росс!» — начала была я и смолкла, понимая, что ничего ему не скажу. Потому что он не станет слушать. Лейка нагло подмигнула мне, и они с Росом направились к аллее. «Полный дебил!» — зло выплюнул раз. «Разве можно быть таким идиотом? Она же его ни во что не ставит!» Я вздохнула. Глаза любви слепы. Идем раз. Ночь коротка, а времени на подготовку мало. Близнец уныло махнул рукой в сторону удалившегося брата и его пассии. После чего мы пошли к полигону. Узкий мост осветился слегка голубоватым свечением при нашем приближении. Мягкий свет озарял каждый шаг по деревянному насту. Я никогда не ходила на второй полигон. Собственно, как и раз потому с интересом смотрела, как вспыхнул серебристо-синим огромный уходящий высоко купол. В ответ ему загорелись серым наши браслеты на запястьях. Символы с них отразились на куполе, сплелись с возникшими символами на поверхности миражного купола, и все пропало. Перед нами открылось огромное поле, уходящее в густую лесопосадку. Были видны тренажеры, ямы, рытвины, высокие стены, натянутые над полем канаты. Ух ты, восхитился Раз, ступая на темную землю всю испаханную магическими заклятиями и перебудораженную схватками. Я прошла следом за близнецом. Мы пересекли поле, отдаляясь от моста, туда, где были щиты, и сразу за ними лес посадка. Огляделась. С чего начнем? Думаю, отработаем обычный удар. Прошел к щитам раз. Ты будешь ударять, я отражать, потом поменяемся. Жаль только, у нас с тобой стихи одинаковые, но ничего. — В следующий раз с нами роз будет. Пойдем также попозже ночью, чтобы никто не запалил. Начинай. Он встал рядом со щитом. Тот спасет, если раз не сможет сам поставить магический. Я отошла подальше. Где-то вдалеке послышался рык. Замерла. — Раз, ты слышал? Лес рядом, зверье ночное бушует. Давай, бей. Я сконцентрировалась. Слова пришли на удивление четко и ясно. Шар сорвался с руки, но ударил в землю практически у моих ног. Подскочила, как ужаленная, и отпрыгнула. «Аккуратнее, Мия!» Рос оглянулся. Взгляд остановился на нескольких, в шеренгу стоящих статуй у самой кромки лесопосадки. «Вот туда идем. Это пособие. Я видел такие в книге. Их только толкнуть, и они двигаться начнут. Я рядом с тобой встану и попробую помочь тебе с концентрацией. Поджарим парочку!» Он засмеялся, приближаясь к учебным пособиям, и вдруг остановился в шаге от них. Лицо его исказилось, стирая улыбку. Пособие повернуло голову, рот оскалился, обнажая кривые зубы. «Ох!» — глухо произнес Рас. «Это не пособие!» Сделал шаг назад, повернулся и заорал. «Беги, Мия!» Я уже тоже поняла, что те, кого мы приняли за пособие, оказались самой настоящей нежитью. Рванула с места, набегу, оглянулась на Раса. Остановилась. Он был слишком близко к ним. А нежить очень шустрая. Пятеро. Может, гоблинов. Может, каких других существ. Я еще полностью не разобралась в обитателях этого мира. Но я точно видела, они догоняют раса. Сконцентрироваться? Сконцентрироваться! Удар огненной молнией, вспахавшей землю. В стороны полетели черные комьи. Рас успел сделать кувырок, увертываясь от полыхнувшего огня. Упал на землю лицом вниз, тут же вскочил. Вывернулся и тоже ударил. Огненным кнутом распоровших парочку неупокойных. И я даже успела порадоваться. Остались трое, это меньше, чем пятеро. Глядишь, справимся. Вот только едва блеснувшая мысль о спасении рассеяли двое, вышедшие из леса. Твари выглядели пугающе. Огромные, с вытянутыми мордами, со скальными пастями. В них даже при свете луны были видны клыки в три ряда и высунутый раздвоенный язык. Длинные толстые хвосты с шипами. Последними они размахивались, снося все на своем пути. Прямо динозавры. И эти страшные существа из древней эпохи обвели полигон взглядом. Жутким, неживым. В их глазах отражалось черное небо и звезды. Чудовища увидели нас, издали утробный рык и рванули в атаку. «Раз!» — взвизгнула я. Он несся ко мне. На нежить чудовище возимели такое же действие, как и на нас. Те рванули вместе с нами, уже не собираясь на нас нападать. Мы все дружную толпой неслись к мосту. «Идиоты!» — крикнул кто-то позади. Порыв ветра всколыхнул, показавшийся мне знакомым голос, и унес в темноту. «Бегите к веревкам, взбирайтесь вверх!» Мы не слушали, мы бежали к мосту, и мы успели. Вот только купол не раскрылся, больно ударились они его лбами, шарахнулись на землю. «В чем дело, раз?» — нежить тоже посмотрел на него с вопросом. «В чем дело? Мы, мол, на вас надеялись». До конца занятия десять минут, возвестил нам купол женским голосом. Обалдеть! Повернулась. Чудовища, сверкая пугающими глазами и размахивая убийственными хвостами, неслись к нам. У меня от ужаса волосы на голове приподнялись. Потому голос, услышанный мною в следующем мгновении, я не сразу приняла за настоящий. Одна из тварей оскалилась и отчетливо прохрипела. Умри, тень! Умри? «Умри!» У меня потемнело в глазах. Где-то глубоко в сознании шевельнулись отголоски неких воспоминаний. Тьма. Я. Каменный грот и такой же глухой хрип. «Умри, тень!» Я всматриваюсь и... Вспышка. Я снова на полигоне. Расстояние между нами и монстрами быстро сокращается. «Психи! Мия! Ложитесь! Идиоты! Ложитесь!» Позади чудовищ бежали пятеро боевиков старших курсов. Они бежали, но были слишком далеко. Первым несся Ньют. «Психи! Ложитесь! Мия, вниз! Раз!» Взметнулись в воздух сразу несколько тонких огненных стрел, следом толстое ледяное копье. С глухим стуком ударились в толстые панцири тварей и осыпались прахом. Мы послушно рухнули лицами в грязь. Нежить упала рядом с нами. Головы руками накрыли. В воздухе разнесся громкий рык. Взвелись стихии, опаляя нас огнем. Совсем рядом, осыпая носком ями грязи, поднялся и рухнул пласт земли. Раздался вой сумасшедшего вихря, и снова удар. Рык чудовищ! Я не приподняла голову. Один монстр вступил в схватку с тремя боевиками, второй, раскидав нападавших на него, снова нёсся на нас. Взвелась магическая сеть, опутывая жуткое существо. Оно, рыча и воя, начало рвать ее острыми резцами, и, судя по всему, оно ее порвет. До меня снова донеслось озлобленное. «Умри тень!» Я с ужасом взирала на морду разъяренного монстра. Сеть поддавалась, рвались магические нити. В пустую били стихии, они отражались от тяжелой брони твари. «Нам конец», — подумала обреченно. «Нет, я не хочу видеть, как чудовище растерзает нас. Я тоже буду биться, а не лежать и ждать неминуемого». Порывство вскочила. Сделала шаг вперед, наступая на собственную ночную тень. И покачнулась. В виски ударила боль, закружилась голова. Мир изменился. Синева ночи сменилась серостью сумрака. Теплого, принимающего меня, будто родная постель. Мягкого, в нем даже дышалось легче. Не было запаха паленых шкур тварей и вони, разлагающихся неуспокойных. Прямо передо мной мельтешили серые тени, жестикулировали мне руками, словно призывая куда-то. Я оглянулась. Лежащий рядом раз и нежить, все словно в тумане. Подняла голову. Монстр уже разорвал сеть и снова рванул на нас. Ни огненные хлысты, ни воздушные кнуты, ни стихии, казалось, его ничто не может остановить. Но более жутким было то, что при взгляде на тварь сквозь сумрак она изменилась. Теперь я видела, как ее опутывает тьма. Отталкивающее зрелище, ребра глины, твердый панцирь, только видимость. Его практически нет. Это черные клубы тьмы. На черепе, обтянутом черной кожей, впадины вместо глаз. В пугающей раскрытой пасти чернота. Самое отвратительное, что сквозь чудовищную морду выступали обезображенные, искаженные человеческие черты лица. Я протянула руку, хватая раса. Он вскинулся, непонимающе посмотрел вокруг. Несчастными взглядами посмотрели на нас мертвецы. Я им руку протянула. Они вскочили, хватаясь за меня, будто за соломинку. Серые тени закружились быстрее, указывая на свернувшуюся за моей спиной в воронку серость. Я кинулась к ней. Время остановилось. Шаг второй. Ничего не видно. Плотный туман. Не слышно шагов, не слышно звуков. Еще шаг. Вой! И туман расступился, выкидывая нас.